лада пятая. Встретили меня почти гробовым молчанием, но длилось оно всего несколько секунд. А потом участницы отбора сделали вид, будто меня здесь нет. Я устроилась за столом, ни с кем не разговаривая, только поглядывала на них и прислушивалась. И теша тоже была здесь, сидела во главе стола. 9 демонивс, 5 драконянец, 2 эльфийки, одна вампирша и я. Тоже одна. Усилим воли прогнала мысли о Стелле, красивой юной принцессе, ставшую очередной жертвой тёмного отбора. Очень жаль. Но я жива и должна бороться. А ужасаться буду потом, когда домой вернусь и отправлюсь на длительную и непростую психотерапию. У меня для вас сразу несколько новостей, объявила Итэша после завтрака. Во-первых, через 2 дня состоится баг Будут приглашены самые знатные и высоко поставленные лэрши империи. Также гостями станут некоторые нейры. Демоны, значит, это логично, и драконы. Драконы дружат с демонами, но в их империю не входят, у них свое королевство. Будет еще один вейш, заметила Рейла. И Тэша смирила ее недовольным взглядом. Да, но это связано со второй новостью. Вернемся к балу. Надеюсь, вам не нужно напоминать, что вы дали клятву и до окончания отбора считаетесь невестами его темнейшества. Это не значит, что вам нельзя танцевать с другими мужчинами. Танцуйте на здоровье. Невесты разулыбались довольно, с предвкушением. Ну, их можно понять. Алхиос всего один, а невест много. На всех демонического правителя не хватит. Нужно и других возможных женихов присмотреть. на балу Альхиорш уделит внимание каждой, и каждая должна будет постараться, чтобы показать себя лучшей спутницей для правителя. Как вы будете это делать? Думайте сами. И вторая новость. Произошёл крайне редкий случай. Второй в истории. Но после того, как вы прошли первое испытание, после того, как одна из вас потеряла магию, а другая контроль над собой, представители высших рас потребовали созвать надзор. Надзор? Что это такое? удивилась Эльфийка. Я что-то такое слышала. Было много сотен лет назад, задумалась Димоница. Ирша, если не путаю. И только Рейла таинственно улыбнулась. Она, похоже, была в курсе. Раз уж знают не все, заметила Итэша. Поясню. От каждый раз назначается надзорный, который будет следить за самочувствием невест, представительницы его расы. Это не значит, что он будет как-то вам помогать, давать подсказки и рассказывать о предстоящих испытаниях. Испытания вы будете проходить сами, своим умом и своими силами. Надзор это значит наблюдение вне испытаний. Но если понадобится, с ним можно будет посоветоваться. Опять же, По поводу прохождения испытаний они подсказать не смогут. Сами не знают, что вас ждет. И Тэша усмехнулась. Участницы начали заинтересованно переглядываться. Уже известно, кто будет входить в надзор, поинтересовалась одна из демониц. Известно. И Тэша сделала многозначительную паузу. Представителем демонов станет варширь Неарт Оргхан, приближенный к его темнейшеству. У драконицы заблестели глаза. У одной драконицы тоже. Представителем тёмных эльфов станет Ильмонель Шан и Мелле, второй лорд вашего королевства Рояны. Эльфийки переглянулись, сдержанно улыбнулись. Представителем вампиров станет Карайт Архдиран. Рейла самодовольно усмехнулась. Так вот, откуда она узнала обо всём заранее? Похоже, именно её отец был одним из тех, кто потребовал установить этот надзор. А вот драконицы выглядели всё более напряжёнными. Представителем людей станет лорд Аламель Анвойте. И наконец, представителем драконов станет Дерваш Эршан, повелитель драконов. Это был взрыв самый настоящий. Наш повелитель, повелитель драконов. «О, я ведь слышала, что его очень интересуют демоницы!» «Нет, наоборот, он же сейчас ни на кого не смотрит!» «Такой сильный, волевой, настоящий мужчина!» «Не заглядывайся, он будет помогать нам, исключительно нам!» Заявила драконница. «Как минимум, Дерва же будет присутствовать на балу», заметила Итэша. «Познакомиться с ним смогут все желающие, не только драконницы!» И, кстати, Вейшка Райт тоже будет на балу. Демоницы согласили, драконицы согласили, и те же пришлось прикрикнуть, чтобы её услышали. Молчать. Так, не разводим базар. Вы же благородные представительницы своих рас. Ведите себя достойно. Сегодня в течение дня вы сможете познакомиться со своими надзорными. Они сами к вам придут. А теперь свободны. Я поспешила уйти одной из первых. Совсем не хотелось привлечь чье-то внимание. Единственная, с кем я была бы не против пообщаться, — это Рейла. Но она зачем-то подошла к Итэше. Кстати, очень интересно получается. Но лестница, на которую я в прошлый раз свернула, перепутав с нужной, как будто исчезла. Несколько раз ради интереса я пыталась ее отыскать, но не находила. Как будто осталась только одна лестница, та, которая нужна. Уже ближе к комнатам я вдруг почувствовала на себе чей-то взгляд. Оглянулась никого. Странно. Показалось? Паранойя развивается. Вполне возможно. Мне точно придётся обратиться к психологу после всего этого. Оставалось всего несколько шагов до последнего поворота, как раз к тому коридору, где находилась дверь в мою комнату. И тут она всё же выскочила на меня. Аркая. Я отклонилась в сторону, Уходя от удара, как те демоницы, потеряла равновесие, взмахнула руками. Несколько торопливых шагов помогли снова обрести опору. «Ваше Высочество!» Эти случайные шаги оказались решающими. Я и сама не заметила, куда шагала, пока пыталась вернуть себе равновесие. Но оказалось, что как раз вышла из-за поворота в нужный коридор. А там у моей двери стоял Грашик. И, конечно, он заметил нас обеих. Аркай что-то прошептала, выпрямляясь. Лэрра, Ваше высочество, у вас проблемы? поинтересовался Грашль, пристально глядя на нас. Никаких. Аркай выпрямилась и прошла дальше, не сворачивая в наш коридор. Коридор с дверью в её комнату располагался по соседству. И то хорошо. Если бы наши с ней двери находились рядом, мне бы точно пришёл конец. Хотя и так будет непросто. Похоже, Аркая не оставила попыток добраться до меня. Но с чего бы? Кажется, в прошлый раз мы во всем разобрались. Лерш Граши, вы ведь пришли сюда не просто так? Спросила я, старательно пытаясь сохранять спокойствие. И не показывать, что Аркая меня напугала. Конечно, у меня слишком много дел, чтобы приходить куда-либо бесцельно. Его темнейшество велел сопроводить вас в библиотеку, если на то будет ваша воля. Библиотека. Ура! Готова пройти в библиотеку прямо сейчас. Грашль на это ничего не сказал, отлепился от стены, к которой прислонился, и зашагал вперёд по коридору. Когда он поравнялся со мной, я пристроилась рядом. Сколько раз я могу посетить библиотеку? Как минимум, мне нужно будет взять книги, а потом их вернуть. Это будет зависеть от дальнейших приказов его темнейшества. Сейчас он приказал отвезти вас туда один раз. Значит, нужно набрать как можно больше. Я правильно понимаю, что вы доведёте меня обратно до комнаты? Понимаете правильно. Грашфель скосил на меня глаза. Кажется, в них промелькнуло любопытство. Что-то мне подсказывает, дело не в вашем страхе остаться в коридорах дворца без моей защиты. Просто думам, сколько книг мы можем унести вдвоём? А крышаль такой высокий, такой мощный, он совершенно точно может унести много книг. Интересно. Крылья под это дело можно приспособить. Вероятно, вам хватит моих рук, принцесса. Какой джентльмен, но ну, надо же. Или просто недооценивают мою жажду знаний. Эта жажда, может, и поменьше была бы, если бы от знаний не зависела моя жизнь. Почему вы не рассказываете об Аркае? Внезапно спросил он, «А что я должна о ней рассказывать? Например, что она напала на вас? Я видел, не стоит принимать меня за дурака». «Что вы? Я совсем не считаю вас дураком, но сама пока не знаю, как разрешить этот конфликт. Вы человек и... и намного слабее любой демоницы. Вы не можете решить этот конфликт, принцесса». Вы должны были рассказать его темнейшество, или хотя бы мне. Вы же заговорили о библиотеке, вместо того, чтобы позаботиться о своей жизни. Я и забочусь о своей жизни, только с другой стороны. Вздохнула, помолчала, немного размышляя. Насколько откровенно можно ответить? Меня пригласили на этот отбор. Выслали приглашение, от которого невозможно было отказаться. Я знала, что люди кипнут на этом отборе, но всё равно должна была поехать. Теперь у меня проблемы с Аркаей, но его темнейшество демон. И вот тоже, простите, демон. Как я могу доверять демонам, которые сами же втянули меня во всё это? Как могу жаловаться демонам и надеяться, что они помогут мне? Интересно вы рассуждаете, принцесса, заметил Грашшель. Да, ему явно больше нравится называть меня принцессой. а не высочеством. Но в своих рассуждениях забывайте одну важную деталь. Вы стали невестой его темнейшества. Вы – невеста, равная остальным невесты, кем бы они ни были, демоницами или драконницами. Я аж чуть не споткнулась от этих откровений. «Осторожней, принцесса!» насмешливо заметил Грашель, уловив некоторую неловкость в моем шаге, и продолжил. Испытания для людей бывают смертельно опасными, но испытание это необходимая проверка. В ней испытание его темнейшество не позволит вам умереть. Не позволит, если вы тоже ему немного поможете и не будете скрывать нападения. Он знает, сказала я. Да, просто заупрямилась. Но как сложно довериться демону, демону, который пригласил меня умирать. Ладно, не меня. Авиру, но сути это не меняет. Теперь я на её месте. Знает, согласился Граштель. Знает, что вы были уверены в том, что конфликт разрешился. Сегодня поступила новая информация. Что вы предлагаете? Отшлёпайте Аркаю по заднице? Упс. Сообразила, что сказала, только когда уже собственно сказала. Пришла очередь Граштеля спотыкаться. Не ожидал он таких выражений от принцессы. Не ожидал. А как красиво взмахнул красными крыльями, чтобы вернуть себе равновесие. Я залюбовалась, но от подкола не удержалась. Осторожней, Лэрш. Надо будет узнать, что значит Гахард. Ведь так его называли некоторые демоны, только почему-то не все. Это будет решать его темнейшество. Всё же, ответил Грашшель. Значит, вы ему передадите? Да, и это не обсуждается. Кто бы спорил? А я не собираюсь. В конце концов, он прав. У меня нет шансов защититься от Аркай, если та меня поймает и пожелает размазать по стенке. Хватит и того, что сами испытания опасны для жизни. Альхиорш жених. Правильно. Вот пусть теперь заботится о своей невесте. Тьфу. Не могу даже в мыслях считать себя его невестой. Красавчик, конечно. но опасный. И тот ещё гад, между прочим, если допустил всё это. Передёрнуло плечами от собственных мыслей, и усилием воли остановила себя не думать о Стелле, не думать о гибели человеческих девушек. Когда мы покинули отведённую невестам часть дворца, вокруг появился народ. Демоны, одни только демоны. Откровенно одетые демоницы, роковые красотки. опасные и зловещие. Самоуверенные демоны еще более опасны с жесткими взглядами. Все они обращали внимание на нас, провожали глазами. Но, наверное, Грашель не из тех, к кому можно легко подойти. Одна демоница все же решилась и буквально перегородила нам путь. Красиво, с кудрявыми светло-желтыми волосами, очень похожими на жидкое золото, а глаза синие-синие. Здравствуйте. Какая встреча. Вы не так часто прогуливаетесь по коридорам дворца. Я не прогуливаюсь. Заметил демон Хмура. Да? А что же вы тогда делаете? Удивилась демоница. Выполняю работу. С каких пор в ваши обязанности входит и выгул человеческих девок? Удивилась она. С тех пор, как человеческая дева стала невестой его темнейшества. Совершенно бесцеремонно Грашель взял диманицу под локоток и попросту её отодвинул, чтобы мы могли продолжить путь. Вы поразительно сдержанны, принцесса, заметил Грашель спустя какое-то время. Не хотела лезть в ваш разговор, я повела плечами. Подумала, что настоящая Вера не стала бы молчать, но я не Вера и не обязана вести себя в точности как она. К тому же королева Альзании настоятельно просила не вести себя как Виера. Всё равно демоны не знают её. Наконец мы добрались до библиотеки. Она и вправду оказалась далековата. Наверное, не предполагалось, что кто-то из невест захочет читать книги. Хотя странно, ведь его темнейшеству нужны умные невесты. Или нет? Вспомнились его слова. Он намекал, что невесты существа почти бесправные. Так, да весок для правителя. Причём не только люди, но и диманицы тоже. Не понимаю, зачем ему понадобилось устраивать этот отбор с таким-то отношением. Кризис среднего возраста. Библиотека оказалась огромной и восхитительной. Тяжёлые чёрные двери, инкрустированные серебряными узорами, поддавшись грашшлю, отворились. Но то, что открылось взору, я совсем не ожидала увидеть. Невероятно просторное помещение с высоченными потолками, теряющимися где-то вдалеке. Пол, стены, шкафы и стеллажи всё это сделано из ярко-коричневого дерева с красноватым отливом. Вдоль стен стеллажи расположены полукругом в несколько рядов. Подняться на верхние ряды можно при помощи лестницы, что очень радует. А то ведь демоны умеют летать. Для них высота совсем не проблема. Чего надо? Голос, раздавшийся откуда-то сбоку, выдернул из восхищённого созерцания библиотеки. Повернув голову, я увидела диманицу. Она сидела за столом и недовольно смотрела на меня. Красные волосы, красные крылья, но немного другого оттенка, чем у грашшили, несколько светлее, как будто розовое вино. Несмотря на неожиданность, я не растерялась и ответила: "Книги нужны. Мы пришли в библиотеку, чтобы взять книги". Логично, не правда ли? А эта демоница, вероятно, библиотекарь. Мы? Она приподняла бровь. Грашель выступил вперёд. У меня приказ от его темнейшества выдать её высочеству Виере любые книги, какие она пожелает. Любые из этой библиотеки. У них несколько библиотек. В первый миг показалось, будто здесь собраны все книги мира. Но, похоже, у Альгиорша Есть еще тайная библиотека, доступная не всем. «Какие странные альхиорш нынче отдает приказы!» — хмыкнула демоница. Смерила меня еще одним взглядом, на этот раз оценивающим. Насмешливо спросила. «И что же вас интересует, ваше высочество?» «Во-первых, меня интересует все, что есть о темных отборах». «Все? Вы уверены?» Улыбка демоницы приобрела издевательский оттенок. «А что, думаете, не унесет?» Я покосилась на Грашеля. Демоница тоже посмотрела на него, подумала немного и сказала. «Не унесет, но вы можете выбрать, что именно взвалить на своего носильщика». Лицо Грашеля слегка исказилось, но тут же приняло прежнее нейтрально-каменное выражение. Демоница поднялась из-за стола. «Идите за мной!» Покажу, что есть. Грашель остался на месте. Я поспешила за деманицей. Углубившись в дальнюю часть зала, она показала на стеллаж. Вот здесь есть информация о тёмных отборах. Перечень всех проведённых более или менее знатными лицами империи. Здесь те, которые проводились демонами, там те, которые проводились драконами. Здесь история и общие положения. Ещё вот. Она сняла с полки книгу Перечень возможных испытаний. О, Вижу, как глаза загорелись, хмыкнула она. Заря радуетесь. Эту книгу часто используют, если не хватает фантазии самим придумать испытание. Но Альхиорш книгой не пользовался. Вероятно, ему фантазии хватило. Но можете взять почитать для общего развития. Возьму обязательно, согласилась я. В следующий час, а то и больше, мы занимались тем, что находили нужные книги и переносили их на стол. Деманица неожиданно увлеклась и уже не смотрела на меня свысока. Не знаю, может быть, почувствовала мою любовь к книгам, какую испытывала сама. Пока не оказалась в другом мире, я старалась каждый вечер перед сном читать какую-нибудь книгу. Чаще, конечно, развлекательную литературу. В последнее время с приближением сессии в универе пришлось немного пересмотреть привычки и читать исключительно специальную литературу. Но любовь к книгам во мне не искоренима. "Ну что, завите носищика?" предложила демониться, "рассматривать целую гору книг. Наверное, стоило отбирать как-то лучше, но я старалась нахапать всего и побольше, а то вдруг в библиотеку больше не пустят. Подозреваю, сама не дойду". через заслон всех этих демонов, которые люди терпеть не могут. Интересно, если попытаются убить, их остановит символ невесты на ладони. Или я даже показать его не успею. Лерш Грашель, позвала я неуверенно. Грашель подошёл. Что именно вы собираетесь взять к себе в комнату? спросил он, осматривая одно за другим горы книг. Всё, что на столе, сказала я. Вот тут глаза Грашеля вытаращились. Уверены? Да, конечно. Ладно, принцесса, это не проблема. Грашель замкнул на мгновение ладонь, затем изобразил что-то руками, как будто их переплетая, и с его пальцев сорвался поток красной магии. Достиг книг, подхватил, поднимая над столешницей сразу все. Пойдемте, принцесса. Мы обе проводили Грашеля задумчивыми взглядами. Правда, я все же опомнилась и поспешила за ним. «Заходи еще, принцесса!» — предложила демоница насмешливо. «Вот это да! Сама предложила заходить. Еще и на «ты» перешла. Это определенно что-то значит». «Благодарю за помощь!» — я обернулась. «Как тебя зовут?» «Алла Рейха!» — откликнулась демоница. Обратно до комнаты добрались без приключений. «Ну, почти!» Уже в отведённой невестам части дворца нам встретились и демоницы, и драконницы. Все они провожали нас потрясёнными взглядами, а я только сильнее уверилась в том, что должна узнать, что значит Гахард. Какой-то дополнительный титул? Грашль вежливо доставил все книги до стола, на который я попросила водрузить эту ношу. Большое спасибо за помощь. Сама бы не справилась. Это был приказ его темнейшества. В очередной раз, смерив меня задумчивым взглядом, демон ушёл, а я, потирая руки в предвкушении, повернулась к книгам. Ну что ж, начнём. Начала с того, что попроще и быстрее выяснить. Ого, Гахард это, оказывается, обращение к высшему военному чину, к самому высшему, к единственному во всей империи, который подчиняется напрямую его темнейшеству. По сути, Гахард это глава императорской службы безопасности, а вместе с тем глава и для всех остальных, кто относится к военным. Но, видимо, он ещё и Лерш, то есть демонический лорд. Подчинённые называют его Гахард, все остальные Лерш. Теперь понимаю, почему появление Грашля произвело во дворце такой фурор, да ещё в компании с человеческой девушкой. Что интересно, проблем с чтением у меня не возникло. Как объяснили ещё в дворце короля Альзаннии, это всё магия, всегда срабатывает при перемещении из одного мира в другой. Дальше я заглянула в книгу о вампирах и во второй раз поразилась. Вампиры делятся на низших и высших. Аристократы исключительно высшие. Но даже к ним не обращаются Вейш или Вейше. Правит у вампиров главный жрец Кровавого Бога. Именно его называют Вейшем. Правитель вампиров И жрец. Ну, а выша в нашем случае, дочь главного жреца. Некоторое время я смотрела прямо перед собой, пытаясь переварить информацию. Стук в двери вывел меня из оцепенения. Поднялась, подошла, осторожно уточнила: "Кто?" И теща, сопровождаю надзорного вашего высочества. Вот интересно. А если кто-нибудь обманет? Они же мангией владеют. Голос могут подделать. Если кто захочет со злым умыслом добраться до меня, я прислонилась к двери и чуть не заорала, потому что дверь внезапно сделалась прозрачной. Я увидела и тежь, и стоящего рядом с ней человека. Потрясённо отпрянула, попятилась. Что происходит? Как так? Почему дверь стала невидимой? Ну, долго ещё ждать вашего высочества. И тежь смотрела не на меня, она смотрела на дверь. Как будто меня за дверью. Не видно? Это только для меня дверь стала прозрачной, потому что я захотела узнать, кто за ней. Но раньше такой магии, кажется, не было. Как странно. Перевела дыхание, пытаясь успокоиться. Всё же подошла к двери и открыла. Что ж, познакомимся с надзорным, а с дверью потом разберусь. Мужчина, к счастью, на вид действительно человек. Вошёл в комнату убедившись, что он переступил порог, Итэш отивнула и поспешила уйти. Наверное, у неё ещё много дел сегодня. Я закрыла дверь, чтобы никто из демонов не ворвался и не убил. Повернулась к мужчине, с интересом рассматривая его. Лорд Аламей Анвойте. Я запомнила. К сожалению, больше о нём Итэш ничего не сказала. Симпатичный мужчина. Возможно, даже красивый, только для меня какой-то слишком слащавый, что ли. Наверное, он считает себя красавчиком и женским угодником. Многие женщины, думаю, оценят. Веера. Он вдруг раскрыл объятия и прижал меня к себе. Веера, я так рад, что ты жива. Посыпавшись из объятиями поцелуи, совсем сбили с толку. Что вы себе позволя- Я пыталась вырваться, но лорд меня не отпускал. покрывал лицо поцелуями, когда его губы чуть не встретились с моими. Я всё же успела в последний момент вырваться и оттолкнуть. Что случилось? Не узнаёшь меня? поразился Аламель. Вероятно, Вира его знала и даже позволяла нечто э-такое. Я невеста его темнейшего. И для наглядности выставила перед собой ладонь с символом данной клятвы. Не рассчитала немного, угодила в нос. Аламель хотел что-то сказать, но не успел. Схлопотав удар, издал какой-то невнятный звук и отшатнулся. "Веера, осторожней", пробормотал он, добавив парочку ругательств. "Эта магия наказывает", сказала Яня, чуть не смутившись. "Так тебе, слизнявый гад". Мне казалось, демоническая магия действует как-то иначе, заметил Аламель, с беспокойством ощупывая нос. Даже не трогая, могу сказать, что не сломала. А жаль. Что-то не нравится мне этот лорд. Диманическая мания непредсказуема. Что есть, то есть, хмыкнул он. Выпрямился наконец, убедившись, что не истекает кровью и вообще не пострадал. Но Вера, почему ты так холодна? Ты не представляешь, какие усилия пришлось приложить, чтобы стать надзорным со стороны людей. Я надеялся порадовать тебя. Я рада, правда. Пришлось выдавить улыбку. Но теперь я невеста его темнейшества, и опасаюсь, как бы магия не наказала ещё более серьёзно за эту маленькую вольность. А тебе беспокоюсь. Аломель почесал кончик носа. Хм, да. Я поражён, Виера. Когда до меня дошла новость, что именно ты станешь одной из участниц тёмного отбора, я думал, будто навсегда тебя потерял. А вот это уже не очень хорошо. У них что? Любовь была? Отношения какие-то? Но что-то не похоже а ламель на жениха Виеры. Да и был ли жених? Возможно, в этом мне тоже наврали. Я жива, по крайней мере, пока. Первая человеческая девушка в истории, которая смогла пройти испытание на тёмном отборе. Он недоверчиво покачал головой, как будто моё присутствие здесь не доказательство. Судя по всему, Вера с Аламелем знакома. Уж не знаю, как далеко зашли их отношения, но они знакомы. Вот в чём проблема. Аламель знает настоящую Веру, а я ведь даже не старалась изображать её настоящую, потому что здесь её не знал никто. Но теперь появился этот Аламель. Не повезло, так не повезло. Он может что-то заподозрить. И если выдаст меня, не представляю, что будет тогда. Докажи ещё, что я не самозванка, что эта королевская семейка всё устроила, а не я коварно заняла место принцессы. Прости. На этом отборе так страшно. Каждый день сплошное выживание. Я сама не своя от страха. Понимаю, понимаю, Вера. Он попытался взять меня за руки, с беспокойством заглядывая в глаза. Осторожно, метку заденешь. Она жжётся, удивился лорд Лучше не рисковать. Я вы свободила руки и на всякий случай отошла на несколько шагов. Нацепив на лицо скорбное выражение, сказала: "Боюсь сделать неправильный шаг. Каждый раз боюсь. В самом начале я дала клятву. Магия отметила меня невеста его темнейшего. Не представляю, как теперь эта магия отреагирует на твои прикосновения. Бедная, бедная моя розочка". Аламель хотел погладить меня по щеке. Однако на этот раз остановился сам. Опустил руку, так и не коснувшись. Моя розочка? Это мне определённо не нравится. Может, принцесса его бросила, собралась замуж за кого-то другого, а несчастный Аламей и не в курсе. Значит, ты надзорный на этом отборе. Я попыталась перевести разговор в более безопасное русло. Да. Он вымоченно улыбнулся. Было не просто добиться чтобы выбрали меня, но я приложил все усилия, чтобы быть теперь рядом с тобой. Были другие кандидаты. Как это происходило? Нам ничего толком не рассказывают. Чувствую себя отλεσенной от всего мира. Я присела в кресло, всем своим видом показывая, что готова слушать. А кресло выбрала специально. В данном случае оно подойдёт лучше дивана. Не знаю, обратил ли Аламель на это внимание, но спорить не стал. опустился в кресло напротив, заговорил. Его темнейшество лично явился в Альзанию и объявил, что собирается надзор. Второй случай в истории. Кто бы мог подумать? Он покачал головой. В этот момент я сообразила, что кое-что упустила. Совсем забыла, когда ходила в библиотеку. А ведь о первом случае стоит узнать. Жаль, нельзя спросить о Ламеле. Вдруг заподозрит неладное. Конечно, твой отец рвался в надзорные. Когда ему отказали, попытался подсунуть своих приближённых. Ему отказали? Но почему? Как я понял, его темнейшество не готов доверить твою жизнь отцу. На самом деле, я не совсем понял, но кажется, его величество утратил доверие, когда отправлял тебя на отбор. Объяснишь? Почему бы нет? Я-то, кажется, теперь поняла. Мне нужно было доехать от нашего дворца до арки портала. Путь не такой уж долгий, но все равно небезопасный. Отец не отправил со мной никакой охраны. Ох, Вира!» А ламель поднялся было, явно хотел меня обнять, но все же не стал, опустился обратно в кресло. Пришлось изобразить печаль, старательно скрывая злость. Мы все были так расстроены, Мне кажется, отец надеялся, что я смогу избежать этого отбора. У меня могло бы получиться, если б не демоны. Его темнейшество отправил нам на встречу сопровождения. Значит, отец пытался тебя уберечь. Ничего удивительного в том, что Альхиорш выбрал другого надзорного. И как хорошо, что этим надзорным стал я. Я помогу тебе, Вира, розочка. Мы обязательно справимся со всем. Вместе. Почему-то его слова совсем не внушали спокойствия. Каковы твои полномочия? Суть создания надзорной комиссии в том, чтобы мы помогали своим участницам вне испытаний. Сами испытания это важная проверка, которая определит, сможет ли невеста стать достойной женой правителю или нет. Но если участница выживает на самом испытании, после него к ней допускается надзорный. Мне тоже ничего не объясняют, но я слышал, что после испытания тебе было очень плохо? «Да, было. Я мог бы помочь в тот момент, раздобыть необходимое лекарство, привезти наших магов, если понадобится». «А, поняла. Теперь ты будешь заботиться о моем самочувствии, если я все-таки выживу». «Веера!» – поразился Аламель. «Ты так хладнокровно говоришь об опасности для жизни. И если ты каким-то чудом прошла первое испытание...» Это совсем не значит, что дальше будет просто. Что же с тобой произошло? Со мной произошёл отбор, я невесело усмехнулась. А что? Идея. Можно изобразить, будто этот отбор очень сильно меня изменил, заставил повзрослеть. Так что пусть не надеется увидеть во мне прежнюю Виеру. Я познакомилась со Стеллой, принцессой Неадории. Общалась с ней, а потом узнала, что она не прошла испытание. Умерла. Вот что со мной произошло. Я поняла, что мне придётся выживать, делать всё возможное, чтобы выжить. Вера, девочка моя, воскликнул Аламель и всё же сорвался со своего места. Да, похоже, я переиграла, говорил это совершенно серьёзно. Но этого хватило, чтобы лорда снова пробила на нежность. Он подошёл к креслу и прижал меня к себе. Заставив уткнуться лицом в его живот. Просто потрясающе. Сколько же тебе пришлось пережить. Но ты не беспокойся, я буду рядом. Нам не позволяют влиять на испытания, но я сделаю всё возможное. Попытаюсь разузнать заранее, каким будет следующее испытание. Быть может, ещё не всё потеряно. Может, ещё удастся тебя спасти. Спасибо, пробормотала я, пытаясь вырваться. а Ламель все-таки меня отпустил. Я облегченно вздохнула. «Что было на первом испытании? Через что тебе пришлось пройти?» Он заглянул мне в глаза. Я не знала, стоит ли отвечать, стоит ли раскрывать эту информацию незнакомому и весьма напрягающему меня человеку. Но, с другой стороны, он надзорный, и, наверное, ему будет проще мне помочь, если узнает. Открыла рот. «А-М-М-М...» -э -э. «Что?» – поразился Аламель. Я смущенно прокашлялась и попыталась ответить еще раз. «М-М-М-М-Г-Г...» -э -э «Что?» «Кажется, я не могу». В горле как будто ком появился. Что-то мешает. Магия, наверное. А ведь пыталась рассказать. Но вместо нормальных слов вырвалось только это невразумительное нечто. Похоже, метка невесты действует таким образом, что не даёт тебе рассказывать об испытании, заключил Аламель, слегка растерянно. Я развела руками. Похоже на то. Ничего, это не проблема. Он тут же совладал с собой, улыбнулся. Я разузнаю у кого-нибудь другого. Кто-то должен помогать с проведением испытаний. Я обязательно выясню всё необходимое и помогу тебе, Вера. Спасибо. "Прорвёмся", заверил Аламель. "Ты у меня умница, и вдвоём мы обязательно справимся". "Господи, во что ввязалась Вира, а главное, с кем?" "Да, кстати, а помнился лорд. У меня есть для тебя кое-что. Твой отец отправил письмо, велел тебе передать. Сообщение от короля, который отправил меня умирать. Это даже интересно". Вытащив из кармана, Аламель передал конверт мне. "Здесь магическая печать", пояснил он. "Чтобы открыть, приложи руку к печати и назови своё имя". "Замечательная защита". Аламель воззрился на меня с ожиданием. "А я что? Я не могу вскрыть конверт при нём? Меня же Неви и зовут". "Обязательно прочитаю письмо от папочки", растрогоно прошептала я, прижимая конверт к груди. Видимо, лорд понял, что я хочу остаться одна. Смутился даже немного. Я должен идти. Ещё есть кое-какие дела. Но теперь мы с тобой часто будем видеться, заверил Аламель. В скором времени обязательно загляну к тебе снова. Я изобразила радость. Очень надеюсь, что получилось не слишком неестественно. У двери Аламель попытался поцеловать меня в щёку, но я увернулась. Маги Я так не хочу, чтобы ты пострадал. Да, конечно. Понимаю. Лорд потёр нос и наконец-то ушёл. Закрыв за ним дверь, облегчённо вздохнула. Чувствую, принесёт этот Аламель ещё немало проблем. А с другой стороны, если бы надзорным стал король Альзании, он бы наверняка приехал, чтобы от меня избавиться. Но чего гадать? Даже интересно, что он написал. Приложила ладонь к печати. назвала имя. Кристина. Фамилию им не говорила, так что открывать должно одно имя. Сработало. Печать распалась, попросту исчезла. И я раскрыла конверт, вытащила лист бумаги, прочитала: "Дорогая Вера, дочь, я так рад, что ты прошла первое испытание. Мы гордимся тобой и очень надеемся, что дальнейшие испытания ты будешь проходить так же. Собесай спокойно этой головой и не роняя чести нашей семьи. Лорд Аламель обещал о тебе позаботиться. Вспоминаю, как вы познакомились на балу в честь твоего 18-летия. Ты была взбалмошной, капризной и самоуверенной, но всё равно понравилась ему. При встрече он подарил тебе розы и назвал именем этого цветка. Думаю, теперь я могу доверить тебя лорду Аламелю. Но не расстраивайся, что я сам не смог приехать. увидеть тебя. Я сделаю всё возможное, чтобы повлиять на ситуацию. Король Альзании, твой отец. А вот и объяснение, почему Аламель называл меня розочкой. И похоже, подсказка. Явный намёк на то, чтобы я была осторожна с Аламелем, потому как он действительно знает настоящую Виеру. Интересно. Королевская семейка сильно перепугалась, ведь теперь риск, что меня раскроют. слишком велик. Не знаю как они, а мне на самом деле не по себе. И каким это образом король собрался влиять на ситуацию?